Сергей Иванов Ольга Яковлева Повести Ольга Яковлева Я понимаю, что лучше всего, если бы эта история начиналась летом. Или даже еще лучше поздней весной. Тогда сразу представляешь себе, как много впереди счастья. И книжка читается легко, и хочется, чтобы все это происходило с тобой. Но что же делать, если повесть, которую ты сейчас будешь читать, началась осенью? Правда, была совсем еще ранняя осень, первые числа сентября. Солнце заливало по утрам улицы, помидоры, арбузы, груши и все другое, такое же вкусное, продавалось чуть ли не за даром. А древние старухи, которые до сих пор очень хорошо помнили, как оно было раньше, говорили даже, что по-старому, по-старому, сейчас еще лето. Погода и правда была совершенно летняя. По радио объявляли 26 и 27 градусов. Люди утром шли на работу в легких платьях и в белых рубашках с закатанными рукавами, а ученики первых, третьих классов бегали в школу в шортах или коротких юбках и в сандалиях с белыми гольфами. На переменах просто в глазах начинало рябить от этих гольфов. Вот примерно о чем думала ученица второго класса В Ольга Яковлева когда однажды утром шла в школу. Попался ей на пути базар, вспомнила, как женщины во дворе расхваливали удивительные, баснословно дешевые базарные цены. Перебежала дорогу с теневого тротуара на Солнечный, заметила прохожих, одетых по летнему, и подумала про белые гольфы, которыми забит во время перемен весь коридор второго этажа. Там учатся младшие классы. Сама она была в коротеньких пестрых носочках. Все-таки не так одинаково ольга уже две недели отучилась во втором классе да перед этим еще целое лето считала себя второклассницей в общем могла бы при случае показать кое-кому как следует себя вести первый класс прошел для нее словно бы во сне к школе ведь привыкнуть нелегко то и дело ей казалось что все это скоро кончится и настанет опять ее обычная жизнь дома но неделя проходила за неделей она стала получать отметки потом четвертные, как перелески за окном поезда, мелькали короткие каникулярные деньки. И вот она, можно сказать, оглянуться не успела, как ее подхватило свободное и веселое лето. Учение кончилось. Она словно бы из воды вынырнула, осмотреться и дух перевести. Что же выходило? Ее научили считать, писать. Читать она до школы умела, но теперь ей это и нравилось, потому что она читать стала легко. В общем, год в школе не пропал даром. Это можно было и по табелю проверить. Отметки хорошие, и внизу разборчивым красным почерком написано «Переведена во второй класс». Эту надпись Ольга любила читать. Вернее, не читать, а просто рассматривать продолговатые буквы с нажимом и квадратную заметную точку в конце. И хотя было понятно, что такой же точно надписью могут гордиться тысячи других ребят из тысяч школ, она все равно нет-нет, да и открывала ящик комода, доставала оттуда табель и любовалась. А когда ее повезли в деревню, взяла табель с собой. Лето. Ну, кажется, что могло в нем измениться из-за того, что Ольга стала школьницей? Да ничего. Она на самом деле изменилась. Раньше она жила в деревне до тех пор, пока погода хорошая, а теперь уж, стоп, погодите, каникулярное лето кончается ровно 31 августа. А слова-то какие? Каникулярное лето. И даже не ровно 31 августа, а еще раньше, какого-нибудь числа 28 27 надо же приехать, проверить, все ли готово. Так она и прожила три летних месяца, помня о первом сентября. О замечательной надписи в табеле, и когда ее спрашивали, в каком она классе, твердо отвечала ⁇ Во втором ⁇ Даже имя у нее изменилось. Раньше звалась она ⁇ Оля, Олька, Оленька ⁇ а теперь только ⁇ Яковлева ⁇ Ольга, или просто Ольга. Так она сама себя называла, когда думала о чем-нибудь. И так другим говорила, когда знакомилась. Мама к этому не хотела привыкать и не привыкла. А в школе привыкли. «Никому дела нет. Как хочешь, так и называйся». И кричали «Оля, у тебя карандашик есть синий?» Она спокойно отвечала «Не Оля, а Ольга». «Почему же это Ольга?» — спрашивали у нее ехидно. «А потому». В первые дни она попереживала из-за этого, но потом мальчишки начали ее так звать «Ольга», а за мальчишками и весь класс. Сверкают галстуки, мелькают белые гольфы. Ольга входит на школьный двор. Еще рано, в школу пока не пускают. На верхней площадке крыльца стоят дежурные девятиклассники с красными повязками на рукавах. Между каждыми двумя колоннами по человеку. Хорошо им, наверное, стоять там и смотреть с равнодушными лицами, как в школьном дворе бушует целое человеческое море. За 20 минут до звонка начнут пускать, проверять подпись родителей в дневнике, и путь свободен. На ступеньках уже толпятся охотники, первыми ворваться в прохладную гулкую школу, первыми прострекотать вверх по гладким ступенькам и войти в класс, который, кажется, еще не проснулся, и потому тих, словно дремучий лес. Войти в него, в этот лес, класс и сесть за свою парту, уже чуть пригретую ранним солнцем. Ольге за две недели только однажды удалось это — влететь в школу среди первых, среди атаге здоровых мальчишек-шестиклассников, Во все другие дни она приходила слишком поздно. Коридоры и лестницы уже были полны шума, толкотни, мелькания белых гольфов, и класс грохотал, словно комната смеха или птичий вольер в зоопарке. Наконец, сегодня Ольга встала специально раньше, и раньше села завтракать, чтобы вовремя прийти к школе, пробиться на верхние ступеньки и... Ольгу кто-то решительно взял за рукав. Она сейчас же обернулась. Светлана Карасева. Сидит за четвертой партой у окна. Светлана была в Ольгином классе с самого первого дня. Но в прошлом году, хоть и учились вместе, и строились вместе, и даже несколько раз вместе ходили в кино и на экскурсии, однако дружить никто ни с кем не дружил. Какие-то они еще маленькие были. А может, не в этом дело, что маленькие. В детском саду ведь и того меньше были, но все-таки Ольга дружила с одной девочкой, с Катей. Там, в детском саду, в старшей группе они как-то взрослее себя чувствовали. Кругом полно малышни, за ними можно следить и ухаживать. От этого сам будто взрослее становишься. А в первый класс пришли, и опять маленькими сделались, потому что все кругом новое, строгое. И что не человек, то старше тебя. А уж во втором классе нет, во втором по-другому, дружат. Хотя бы из школы ходят вместе. И Светлана это, Карасёва, наверное, хочет с Ольгой подружиться. Один раз подошла. Давай ластиками меняться. А зачем? спрашивает Ольга. Тогда Светлана разжимает кулак, и видит Ольга, на Светланиной ладони лежит чудесный ярко желтый ластик, и нарисован на нем бегемот. Ольга взяла его в руки, а он мяконький, упругий и огромный, ну прямо как полбутерброда с сыром. Ольга про себя вздохнула. Но ластик положила назад. «Я не могу меняться», — она сказала. «У меня же, видишь, какой? А у нее-то самая обыкновенная стерка, хоть и тоже новая, но самая-самая простая, на которой написано дна одна копейка». «Опускай», — говорит Светлана. «Ничего, я все равно. Давай, давай им поменяемся». Но Ольга сказала. «Я не буду». «Не хочешь, да?» Светлана стояла с опущенной головой, и Ольга тоже голову опустила. Что делать дальше, она не знала. Но здесь как раз звонок прозвенел, и Светлана побежала к своей партии. А потом еще такой случай был, уже на этой неделе, в понедельник или во вторник. Уроки кончились, все пошли строем вниз, а Светлана взяла ее за рукав точно вот так, как сейчас. «Хочешь посмотреть фотографии с видами города Лондона?» «Города Лондона?» «Да, там мой дедушка был в поездке в 1958 году». «Ух ты, в 58 м быстро подумала Ольга, ведь она родилась только в 67-м, а Светланин дед все это время, все эти долгие годы, пока она не родилась, ездил в Лондон, а может и в другие города. Стало ей от этих мыслей удивительно и как-то тревожно. А Светлана, между тем, уже достала из портфеля продолговатую серую коробочку. В ней лежали слайды, такие фотографии на цветной пленке, оправленные в картонные рамки. Слайды есть у них дома. Ольгин дядя Илья, когда приезжал к ним в гости из Братска, фотографировал Ольгу и маму, как они живут в деревне, идут за грибами. А потом он отдал пленку в мастерскую. Там ее разрезали на кусочки и вставили в эти картонные рамки. Получились слайды. «Их же надо через проектор смотреть», — сказала Ольга. «Вот и совсем не обязательно», — Светлана поджала губы. «Можно просто на солнце повернуть, и все видно». Она быстро вынула один слайд, подняла его на вытянутой руке, так что солнце из окна стало проходить сквозь цветную картинку. И Ольга на секундочку увидела незнакомую улицу, полную людей, а сзади какую-то реку и вдалеке высокую острую башню. «А если ты не хочешь?» Светлана быстро убрала слайды обратно в портфель. «А если ты не хочешь со мной смотреть, то так и нужно говорить». Ольга осталась одна в пустом усталом после урока в классе. Тотчас заметила, что под столами и стульями валяется несколько бумажек, а доска стерта плохо. Видны хвосты цифр, от слишком мокрой тряпки остались белесые небрежные полосы. «Хотела она со мной дружить», — подумала Ольга. «А я слишком умная, оказалась. Теперь уж больше не захочет». Дружить хорошо. Это Ольга знала. Она в деревне подружилась по-настоящему с двумя подругами, Галей и Таней. Эти девочки учатся в одном классе, теперь они в третьем. В деревне здорово было. Ольга еще спит медвежьим сном, а девочки уже... «Оля, ну ты скоро, одни уйдем!» И улыбаются. Тогда еще разрешалось Ольгу называть Олей. А летом окошки-то все время открыты, и Ольга отвечает им прямо из-под одеяла. «Я даже не завтракала!» «Да мы взяли, идем!» Я даже не умывалась. «Там умоешься!» И на озеро. Ольга через окно, чтобы тетка Вера не видела. У Тани своя лодка была, отцова. Они втроем выйдут на середину и завтракать хлеб огурцы картошка холодная а пить прямо через борт наклонись галка за края лодки ухватится ноги расставит и кричит девочки вы что лодку опрокинете а ольга станет нарочно на одну сторону налягут чтобы лодку нагнуть до воды дотянуться хорошо было после этой истории со слайдами ольга не надеялась что светлана снова к ней подойдет и вот вдруг когда она поднималась на школьные ступеньки Светлана взяла ее за рукав. Ох, какая минута это была неподходящая. Так Ольге хотелось первой промчаться в школу, но посмотрела молча на Светлану, себя пересилила и послушно пошла за ней. Они миновали шумную часть двора, завернули налево, прошли немного вдоль заборчика, за которым был пришкольный участок. А через заборчик этот, словно кипящее молоко, через край кастрюли переваливались огромные буйные кусты. И что там делалось на пришкольном участке, Ольга не знала. Туда ходили только шестые и седьмые классы, да члены специального кружка. Светлана остановилась, опасливо огляделась кругом. Ни одна живая душа не видела их сейчас в этой отдаленной части двора. Пошли! шепотом сказала Светлана. Что такое? тоже шепотом спросила Ольга. Они прошли еще шагов пять, но совсем медленно. Светлана считала штакетины. 27. «Двадцать восемь». Тут она не сильно надавила на штакетину. «И получилась дырка?» «Скорей!» — шепнула Светлана. Ольга нырнула в лазейку и тут же налетела щекой на сухую ветку, которая торчала, как деревянный штык. «Дальше, дальше!» Светлана толкнула ее головой. «Сейчас! Скорее! Замаскировать надо!» Ольга продралась сквозь кусты и выползла на огромное поле, разбитое на множество коротких толстеньких грядок. «Может быть, Не таким уж и огромным было это поле, а просто так показалось Ольге после шумной толкучки во дворе и Светланиной таинственности и неприветливой тесноты кустов. Ольга до этого каждую секунду чувствовала огненный росчерк царапины на щеке, а теперь забыла все, стояла и смотрела, боясь перевести дух. Светлана, тихо прошуршав ветками, тоже вылезла из чищобы, стала рядом. «Да? Какой участочек?» — тихо сказала она и пошла вперед. Они все шагали по главной дорожке, а слева и справа были все грядки, грядки, грядки, наверное, сто или тысяча грядок. И причем на каждой росло что-нибудь свое. Пшеница, турнепс, Ольга их знала по деревне, горох. Потом неизвестно что, неизвестно что, неизвестно что. Просто росла на грядках, как будто бы сорная трава, но ухоженная аккуратно. Значит, какое-то хорошее растение. Вдруг. Светлана остановилась. «Видала?» На грядке, среди сильно уже подвядших больших листьев, вроде как у лопуха или у тыквы, лежало три крупных полосатых шара. Ольга никогда не видела, как они растут, но догадалась сразу. «Арбузы!» Подруги полюбовались минутку арбузами, словно невиданными зверями за оградой, и пошли дальше. Светлана сказала. «Их трогать нельзя, заметят сразу». Дальше были кабачки и еще одни кабачки, но какой-то странной формы, короткие, круглые и ребристые. Однако после арбузов на них смотреть было уже неинтересно. Дальше росли два обобранных куста крыжовника. И вдруг они обе остановились. Светлана потому что знала, а Ольга потому что дальше идти не могла. На грядке росла клубника. А из-под темно-зеленых ее лакированных листьев, как из-под зонтиков, выглядывали красные и розовые ягоды клубничины. Это всякий знает. Клубники много в июле, в конце июня. Тогда ты ее хоть до отвала ешь, конечно, если у тебя не бывает после этого крапивницы. Но уже в середине июля клубника, как говорится, хоть плач, хоть скачь, исчезает на целый год. И ни за какое серебро, ни за какое золото свежей клубничной ягодки тебе не видать до следующего начала лета. А на этих кустах не то что ягоды были, но даже еще цветы цвели, словно сейчас середина мая, а не середина сентября. Однако цветы эти Ольга заметила лишь краем глаза. А вот ягоды горели и горели за всей силы, будто красные светофоры и хотелось сорвать, и было боязно. «Сорвем по одной», — не выдержала, наконец, Ольга. И такой голос у нее получился жалостный, как у котят из детской передачи "Тетя, тетя, кошка, выгляни в окошко». «Есть хотят котята, ты живешь богато». Просто вспоминать противно. Однако Светлана ничего такого не заметила. Не подсмеялась над Ольгой. Она сама очень хотела ягодку съесть. «Смотри, как много», — она сказала. «Можно и по две сорвать, правда? Только выберем», — предупредила Ольга. «Самые-самые главные» но не удалось им отведать чужой сладкой ягодки через кусты быстрой птичьей стаи понеслось это летел школьный звонок еще секунду назад кругом была тишина только два три кузнечика перекликались из разных углов сада а теперь вслед за звонком опять слышны стали крики визг смех все эти звуки словно водяные брызги Высоко взлетали над школьным двором, сверкая, перескакивая через зеленую стену кустов и шлепались к ним на участок. «Бежим!» — крикнула Ольга. «Ой!» — испугалась Светлана. Школьный звонок. Всегда, в любое время суток услышит его ученик, будь то отличник или отъявленный лоботряс, неважно. Уж как-то так устроены эти школьные звонки, что бьют в самое ученическое сердце. И две девчонки из второго класса тоже. Глянули в последний разок на волшебную клубнику и помчались, помчались мимо всех чудес, разлегшихся или стоящих по стойке смирно на своих грядках, помчались к тайному лазу. Хоть и запыхавшиеся, хоть и слегка растрепанные, они успели влететь в класс как раз в ту самую незаметную минуту, когда все усаживаются на свои места, неловко стукают крышками, переговариваются в последний раз перед тишиной. Ольга скорее раскрыла портфель, Вынула родную речь, первый урок чтения, сложила руки на партии и почувствовала, как сияет у нее на щеке красная загогулина. Урок прошел хорошо. Ольга умела читать быстро и громко и знала, как отвечать на вопросы про Ваню, собаку-жучку и старого дедушку. Ольгу спрашивали два раза, но оба ответа получились маленькие и никакую отметку ей не поставили. Прозвенел, наконец, звонок. Ольга подождала, когда к ней подойдет Светлана. Они улыбнулись друг другу без смущения. У них ведь был теперь общий секрет. «Пойдем, что покажу», — шепнула Светлана. Они побежали по коридорной толкучке к дверям на лестницу. Но там, как известно, стоят дежурные. Светлана откашлялась и громким жалостным голосом сказала. «Можно, пожалуйста, нам в буфет?» «Не ваша перемена», — кратко ответил дежурный. «Ну, пожалуйста, можно. Мы есть хотим». «Да пускай идут». — сказал другой дежурный. «Перваки — Перваки! Ольга хотела сказать, что он сам первак. Но Светлана схватила ее за руку, они выскочили на лестницу и помчались вверх. «Куда — Куда? — закричали дежурные. — Потому что буфет-то внизу. Светлана и Ольга скакали без оглядки. Дежурные, здоровые мальчишки, их бы, конечно, запросто догнали. Да ведь не станут же они с поста уходить из-за разной мелюзги. — Куда это мы? — спросила Ольга, когда они промчались мимо дежурных третьего этажа. «Сейчас, сейчас, сейчас», — быстро отвечала Светлана. Ольга еще что-то хотела спросить, а Светлана еще что-то ответить, но обе так запыхались, что могли только шипеть и свистеть горлом, как гуси, а не разговаривать. На площадке перед четвертым этажом они остановились. Светлана перевела дух и снова за свое. «Можно, пожалуйста, нам пройти?» «Вам куда, дети?» — спросил очень высокий мальчишка в форменном кителе и в очках. Под мышкой у него была книжка «Физика». Здесь учатся старшие ребята. Он говорил, важно, как учительница. А у нас тут сестра учится. Как фамилия? Яковлева Оля. Ольга от удивления рот раскрыла. А длинный дежурный сказал. Только имейте в виду, через семь минут звонок. И пропустил. Ты чего все время врешь? Шепотом спросила Ольга. Я же не просто так, уверенно сказала Светлана. Я же для дела. Они стали пробираться по взрослому коридору. Здесь никто не ходил парами, как у них. Здоровые ребята сидели на подоконниках или стояли по нескольку человек. Один что-то рассказывал, а другие слушали. Потом вдруг «Ха-ха-ха! Гы-гы-гы!» Такой хохот, что фраммуги вываливаются. А две большие девочки стояли посреди коридора и ели мороженое. В школе мороженое! Вот что значит старшеклассницы. Они с трудом и опаской обогнули двух почти усатых мальчишек, которые, подскакивая на одной ножке, играли в петушиный бой. Ольга подумала, если бы мы так, сразу бы замечание. И потом, куда мы идем? Строгим голосом она спросила об этом у Светланы, а та вдруг остановилась и сказала, вот. Они стояли у полуоткрытой двери какого-то кабинета для занятий старшеклассников. Ольга подняла голову и прочитала. Кабинет естествознания. Светлана чуть пошире раскрыла дверь, Из кабинета на них пахнуло чем-то незнакомым, не школьным, но очень приятным. Обычно в школе чем пахнет? На первом этаже буфетом, мастерскими. В коридорах, где классы, всклокоченной пылью переменок, ярким солнцем. В самих классах, так уж всегда в начале года, в нос тебе лезет запах чистеньких парт и свежевыкрашенного пола. А здесь пахло другим чем-то, совсем другим. Ольга вслед за Светланой просунула голову внутрь. Вот оно что! Пахло влажной землей и множеством зеленых листьев, которых было здесь едва ли не меньше, чем в лесу. А запах этот она, оказывается, хорошо знала. Так пахло в колхозной теплице этим летом. Только там воздух был нагретый, густой, а здесь прохладный и легкий. Дверь оказалась такая послушная, открывалась и закрывалась безо всякого скрипа. Светлана и Ольга на цыпочках вошли в кабинет. Им показалось вначале — что никого, кроме них, тут нету. Но вдруг заметили. Испуганно замерли, схватив друг друга за руки. Смех разбирал ужасно. Вот уж правда, смех без причины. Низко склонив голову над столом, сидел старик. Он писал. Прошла минута или две. Вы, наверное, замечали, что обычно пишущие то и дело поднимают голову от своего листка, оглядываются по сторонам. Так они размышляют. Ольга и Светлана думали что и сейчас тоже будет, поэтому они стояли и смотрели на старика, чтобы вовремя сказать ему «Здравствуйте» или еще что-нибудь. Но старик сидел и сидел, согнувшись, а длинная его седая борода, наверное, ползла по бумаге вслед за ручкой. Всякий, конечно, знает школьные кабинеты. Здесь стоят длинные черные столы в два ряда, один ряд у стены, другой у окна, стол учителя находится на некотором возвышении. Так все было и здесь. Непонятный старик сидел себе наверху и писал, не отрываясь. А Светлана и Ольга, немного уже осмелев, стали на цыпочках ходить по кабинету, рассматривать диковинные вьюны, что свешивались со специальных полочек, прибитых у потолка, и необыкновенные кактусы, величиной чуть ли не с человеческую голову. Они старались ступать очень тихо. Но половицы ведь не угадаешь. Нет-нет, да и пискнет какая-нибудь, словно мышь. Но очень скоро они перестали бояться этого нечаянного писка, потому что ничего не происходило. Они даже стали иногда перекидываться шепотными словечками, показывая пальцем на какой-нибудь невиданно лопоухий цветок. И вдруг удивительный старик сказал, «А теперь, дети, пора в свой класс». Уже были они готовы вздрогнуть от неожиданности, испугаться и неизвестно, что бы еще сделать дальше. Но голос этот был так удивительно добр и так знаком, Нет, здесь никак нельзя ошибиться. Это был голос Николая Литвинова из детских передач по радио. Кто же не слыхал золотой ключик? Моя любимая книжка. Он и просто рассказы читает для детей. В десять часов пять минут. Старый папа Карло любит Бурачина. Хоть у бурачина нос ужасно длинный. Конечно, это папа Карло. Папа Карло и больше никто. Погоди, а лицо? «В нем тоже было что-то ужасно знакомое!» Светлана тянула Ольгу к двери. А Ольга не могла оторвать глаз от длинноволосого и седобородого старика. И вдруг старик улыбнулся ей. Но улыбки его почти не было заметно. За бородой и усами, словно солнышко за лесом. Ольга скорее догадалась, что он улыбнулся. Старик сказал, «Ну, ступайте, ступайте, пора!» Едва только вышли они в коридор, как... Загрохотал звонок. И опять их закрутил, понёс водоворот ученической спешки. Уже ничего не видя вокруг, они мигом промчались по взрослому этажу, мигом проскакали четыре пролёта до своего этажа. Обманутых дежурных у дверей уже не было, те и сами, наверное, мчались сейчас по лестнице. Но только вверх на какой-нибудь свой старшеклассный урок. Едва Светлана и Ольга стали за парты, как наступила тишина. Та самая тишина, когда класс, стоя, смотрит на свою учительницу, а учительница оглядывает свой класс. Так всегда бывает в начале каждого урока. Потом Наталья Викторовна говорит. «Садитесь, ребята». После уроков почти все из их класса остаются на продленный день. Ольга только обедает вместе с группой, а потом домой. Не в том дело, что на продлёнке плохо. Там, может быть, и хорошо... Но только устаешь ведь, когда над тобой целый день будто барабан грохочет. И все до малости ты должна делать по команде. Вот пообедала Ольга, сказала спасибо воспитательнице Зое Васильевне и пошла уже отдельно от ребят. Вдруг ее сзади кто-то за блузку пошевелил. Светлана. Она тоже не участвует в продлёнке. Она даже и не обедает здесь. А вот взяла сама, да и подождала. Что значит подруга? Пошли в класс, взяли Ольгин портфель, а в классе тихо, пусто. Класс от этого кажется большим. Сейчас все их ребят парами на прогулку отправились. А они двое хотят в классе, хотят во двор пойдут, хотят где хотят. «Пойдем куда-нибудь», — говорит Ольга. «Сейчас. А я знаю, как того старика звать». «Ну как? Он учитель ботаники, Борис Платоныч». «Что такое ботаника?» «Какое-то странное похожее слово. Ботаники, ботаники». «Ботанки, ботинки». Получалось, как стихотворение. Но Ольга не стала рассказывать его Светлане. Неудобно, ведь они дружили всего один день. «Ну, пойдем куда-нибудь?» — спросила Светлана. Пойдем. Ольге тоже хотелось сказать что-нибудь необычное, вроде этой «ботаники», и что-то крутилось на языке. Наконец она вдруг вспомнила. Моргнула и загорелась в голове лампочка, которая была нужна. Ольга крикнула. «А я знаю, где он висит» кто висит старик этот ботаники борис платонович что захохотала светлана как он тебе висит он же тебе не белье а пойдем и сама увидишь пойдем и вот они вылетают в коридор топают их хохочут, чуть не шлепаются на бегу от смеха и вдруг грозный голос девочки вы где находитесь хорошо что они успели нырнуть за поворот а то бы ведь еще идут уроки Может, у кого даже контрольная, какая-нибудь там геометрия. Ольга и Светлана тихо-тихо притаились в углу. Это же надо, что наделали. А если б... Но грозный голос не погнался их искать. Тишина в школе. Окна по-летнему распахнуты. Слышно, как где-то в соседнем доме укачивает ребенка. Баю-баюшки, баю, не ложись на краю. Придет серенький волчок, схватит Катю за бочок. Вот какая здесь оказывается тишина. «Ну, туда пойдем или домой?» спрашивает Ольга шепотом. «Конечно туда. Мы же больше шуметь не будем». Тихо они поднялись на третий этаж. Идут по коридору, головы задраны кверху. Высоко на стене висят здесь портреты. Это ученые. И вдруг их старик. Подпись внизу. «Д.И. Менделеев». Конечно, они обе знали, что это совсем другой человек. Однако, похож ужасно. «Ну, висит!» — шепотом крикнула Ольга. «Висит!» И тут на них смех напал, прямо жуткий. А шуметь нельзя. Здесь за каждой дверью старшеклассники. Они ладонями рот зажали и со всех ног на цыпочках в уборную. Закрылись, теперь хохочи сколько хочешь. Но весь смех сразу пропал. Все же они посмеялись немного через силу, чтобы в коридоре опять не захотелось. Прошло несколько дней. Обычных, школьных, урок, переменка, и потом снова урок. Переменки коротенькие мелькают быстро, а уроки огромные, длинные, ползут, ползут и никак не кончатся, хоть Наталья Викторовна и делает посредине зарядку одну минутку, а все равно долго. Так они и жили себе, без особых происшествий. В тот сад попасть им все не удавалось: то одна опоздает, то другая, а кроме утра, туда больше никогда не проникнешь. На переменах, если их выводят во двор, в закутке перед секретной штакетиной непременно кто-нибудь крутится, какой-нибудь мальчишка. А после уроков в сад ходят и натуралисты, и учителя. Про это проведала Светлана. Между прочим, сам старик ботаники, так называла Ольга старого учителя, туда почти не ходил. Вдруг они узнали одну тайную новость. Они шли всем классом снизу вверх из буфета, шли по стеночке, растянувшись почти на весь этаж, На две лестницы. И тут Ольга увидела старика-ботаники. Перед ним стоял взрослый мальчишка со сбитым на сторону пионерским галстуком и со сбитым на ту же сторону чубом. Мальчишка был лишь чуть пониже старика-ботаники. Лицо у него раскраснелось, как от футбола. Он размахивал руками и громко кричал. «Я сказал тебе, что делать этого не стану, и в двадцатый раз повторять не собираюсь». «Но ведь мы же условились!» Тихо и будто растерянно проговорил старик-ботаники. «Когда тебя к стенке припрут, еще не о том условишься! Неужели это так трудно понять? Ты, дед, какой-то чудаковатый!» Вот и все. Больше Ольга ничего заметить не успела. Они прошли мимо. А оглядываться ей почему-то вдруг показалось неловко. И прислушиваться, что там дальше происходило у нее за спиной, тоже было как подслушивать. Однако ничего там, кажется, больше не произошло, потому что буквально через секунду их обогнал этот мальчишка, Делая огромные шаги, он скакал по ступенькам и никому не уступал дорогу. «Видала?» — быстро шепнула Светлана. «Вон он!» — значит, она тоже заметила. «Подруга!» Весь следующий урок Ольга думала о старике-ботанике и о том мальчишке-злом. Они, конечно, были дед и внук. Ольга догадалась об этом по их разговору. И, честно говоря, ей было жаль старика. Думала о нем, а внутри ныла какая-то ссадина. Наталья Викторовна даже сделала Ольге замечание. «Яковлева. Читай дальше». Ольга растерянно моргала, готовая зареветь. «Вот видишь как. Не следишь. Садись и работай вместе с классом». А через несколько минут подошла к ней и тихо спросила. «Ты как себя чувствуешь? Голова, живот. Ничего не болит?» После уроков Ольга попросила Светлану. «Пойдем посмотрим на него». «Зачем?» «Да просто. Потом тебе скажу». Они долго стояли за углом и смотрели на дверь кабинета ботаники. Светлана уже сто раз проныла, что они с мамой сегодня должны идти узнавать про фигурное катание, и мама велела прямо с уроков домой. Ольга потеряла терпение ее слушать. «Ну хочешь, так иди, как будто ее тут на цепи привязали». После этого Светлана сразу замолчала, обиженно поджала губы, но все же осталась. Наконец загремел звонок. Почти сразу двери кабинета распахнулись весело. Стали выходить пятиклассники. А еще минутки через две показался старый учитель. Ольге заранее было жаль его. Бедный старик ботаники. Но то, что она увидела, она даже сказала. «Уй ты! Ну чего, чего?» Быстро зашептала Светлана. Однако Ольга не знала, как тут ответить, и молчала. Светлана хмыкнула нетерпеливо и обижена. Тогда Ольга наконец сказала. "Витала, Какой он? Ну, какой?» Ольга опять промолчала. «Ну, не злой совсем, не помнит про то». Он и правда шел по коридору осторожными и спокойными шагами старого человека, и ни одной капли не было у него в лице сердитости или даже печали, а только одна доброта и спокойствие. Но Светлана не хотела этого понять. Ее зло разбирало, что пропало столько времени, что на фигурное катание она, может быть, из-за этого теперь не запишется. Она прямо чуть не крикнула. «Ну уж ты, Ольга!» «Ну, и подумаешь, какое дело?» «Нет», — покачала головой Ольга. «Это не подумаешь. Уж сколько времени с тех пор прошло? Три урока. Будет он помнить». «Да идем же ты скорей!» — крикнула Светлана и побежала к лестнице. «Вот тебе и поругались», — подумала Ольга. Далеко внизу грохотали Светланины шаги. Ольга доканчивала третьего поросенка из сказки, стараясь экономить пластилин. Хотела, чтобы еще на домик хватило. А может, и на волка. Тут с улицы послышалось. «Ольга! Ольга!» Она вышла на балкон, глянула вниз. Там стояла, задрав голову Светлана. Ольга подивилась про себя. «Какая же Светлана маленькая!» «Иди вниз!» — крикнула Светлана. «Я тебе скажу! Чего? Одну вещь!» И вот они стоят рядом, будто и не ссорились, будто и не прошло с тех пор три дня молчания. Только сердце бьется громче и как-то неловко начинать разговор. Ольга смотрит на свою подругу. Они оказываются одного роста. Значит, совсем Светлана не маленькая, а просто так сверху показалась. Пойдем на лавочку. Говорит Ольга. Есть во дворе лавочка такая, в беседке. Рядом песок, копаться малышне. А малышня ведь никакой почти речи не понимает. Только дай, на, мама, папа. Вот и все. При них можно спокойно разговаривать. Я узнала. — говорит Светлана. — Она всегда все на свете узнает. Я узнала? У нас вожатые будут. — Зачем вожатые? — Ну, просто. У всех со второго класса бывают вожатые. Светлана вдруг вплотную приблизилась к Ольге и начала шептать ей теплыми губами прямо в самое ухо. — А у нас-то знаешь, кто будет? Из шестого В. И, видя, что Ольга не поняла. — Ну, где этот учится? Огоньков. — Какой Огоньков? Ну, внук. — Старика-ботаники? — Да! На завтра и правда Наталья Викторовна после пятого урока вдруг сказала, что сейчас придут вожатые. Тут она выглянула в коридор, сказала туда негромко, но все-таки было слышно. «Входите, ребята». И к ним один за другим стали входить шестиклассники. Наверное, человек десять. Они все стояли длинной шеренгой у доски. Стояли не по росту, кто выше, кто ниже. Кто улыбался и поглядывал на сидящих второклассников, кто стоял с опущенной головой но всем им было как-то не по себе. Один только Огоньков, высокий светловолосый мальчишка с чуть съехавшим на сторону галстуком, спокойно оглядывал класс, доску дежурств, выставку рисунков и все другое, что висело по стенам. Потом мелькнул взглядом по лицам ребят, сидящих за партами. Последней в класс вошла старшая пионер-вожатая Ира. Некоторое время она молча стояла в стороне, словно бы рассматривая вместе со второклассниками пришедших вожатых. Потом спросила. «Ну как, понравились?» И сама ответила. «А кто его знает? С первого взгляда не определишь. Верно, ребята?» «Верно», — пропела несколько нестройных голосов. И Светланин тоже. А Ольга промолчала. «Зачем отвечать, когда ответа от тебя никакого не ждут?» «А я это к чему говорю?» Продолжала Ира, словно специально для Ольги. «Я это не просто так. Давайте-ка мы попросим их, каждого, о себе рассказать, кто они такие, что умеют, «А мы себе тоже, каждый выберем вожатого». «А как?» — тихо спросил Анохин задней парты. «Как?» — переспросила Ира. «А вот так. Нравится тебе человек, смело иди к нему. Не нравится — не ходи, понял? Вот и вся премудрость». И стали шестиклассники говорить. Например, «Меня зовут Растворова Таня. Я учусь на 4 и 5. Я люблю читать. У меня много интересных книг». К ней пошли три главных отличника — Хоменко, Глотов. И Есюнина. Другая девочка говорила так. «Меня зовут Ира, садовничья. Отметки у меня в основном и три. Я люблю в походы ходить. Ну, что еще? Могу научить с компасом обращаться, костер разводить и кашу на костре варить». Она улыбнулась. «А если мальчики у меня будут, могу их в баскетбол обыграть». «Пойдем к ней, пойдем к ней», зашептала Светлана. На классный час она подсела к Ольге. «Ну, пойдем же». Ольга в ответ только покачала головой. Наконец дошла очередь до Огонькова. Он только и сказал, «Зовут Гена, умею в футбол играть». «А учишься как?» — спросила Ира. «Ты говори, говори». «Это не важно. Уж по второму классу как-нибудь соображу». У себя за спиной Ольга услышала шепот. Там сидели Истрин и Сметанин. «Пойдем?» «Ну его! А что? Дерется!» Ольга сама на себя удивилась, как она встала из-за парты. «Я пойду». Светлана снизу вверх глянула на Ольгу, будто у нее усы выросли. Но тоже быстро встала. «И я тогда, и я». «Надо же!» — от души удивилась Ира. «Может, еще кто-нибудь к Огонькову хочет?» Но класс молчал. Когда знакомство кончилось, вожатые взяли своих подшефных октябрят и пошли с ними, кто в пустой класс, кто в пионерскую, кто на улицу во двор. Надо было потолковать по-деловому, наметить общие планы, как выразилась Ира. Ольга и Светлана тоже пошли вслед за Огоньковым, пошли по знакомой уже дороге в кабинет естествознания. Огоньков легко прыгал впереди через две ступеньки, а Ольга со Светланой пыхтели за ним, что было сил. На еще портфеле колотились по ногам. Светлана сердилась и два раза показала в спину Огонькову язык. Ольга хотела поругать ее шепотом, но вдруг споткнулась, портфель шлепнулся со всего маху о лестницу. Чего? Рубль нашла? услышала она насмешливый голос Огонькова. «Какой противный!» — подумала Ольга. Она подняла голову, все еще стоя на четвереньках, и увидела над собой концы обтрепанных огоньковских штанов и старые его ботинки. Левый начал уже каши просить. «Неужели он, правда, такой противный?» Ольга встала на ноги и решила, что нет, не такой, просто строит из себя, как все мальчишки. В кабинет естествознания Огоньков вошел уверенно, будто к себе в комнату. Небрежно сказал. «Заруливайте, не стесняйтесь!» Ольгу опять удивил этот тихий, нешкольный запах влажной земли и зелени. «Вот дед», — громко сказал Огоньков, — «октябрят на меня нагрузили. Тоже буду теперь воспитателем». Ольга увидела старика-ботаники. Он был в черном сатиновом халате с маленькой пластмассовой лейкой в руке. Видно, собирался поливать свои необыкновенные цветы. Старик-ботаники посмотрел на Ольгу и Светлану, улыбнулся удивленно. «Да мы, кажется, знакомы, верно?» Ну? Здравствуйте, здравствуйте. Откуда они знакомы? громко засмеялся Огоньков. Это же малышня, дед! И продолжал веселым дурацким голосом. Вы в кабинет вошли, тихо, встаньте в сторонке, носами не сопите, ногами не громыхайте и ушами не хлопайте. Я вас живо два перевоспитаю. А ну, здоровайтесь со старшими. Было видно, что он говорил несерьезно, а просто так, для смеху. Здравствуйте, сказала Ольга. И так получилось, будто они без Огонькова не поздоровались бы. «Сам ты малышня!» — вдруг выпалила Светлана. «Сам перевоспитывайся!» «Ах ты, луковица несчастная!» — удивился Огоньков. «Гения!» Старик ботаники резко поставил лейку на стол. Из нее в разные стороны выпрыгнули брызги. «Сам ты луковица!» — закричала Светлана. «Знала я, что не надо к нему идти. Вожатый нашелся. Растрепа! «Чего? Того! Сначала ботинки почисть, Воротничок постирай, штаны за шею. Тогда иди к октябрятам». «Да я тебе сейчас!» Распихивая стулья, Огоньков двинулся на Светлану, зацепил курткой за стол, отлетела пуговица. «Дурак, дурак, оборвашка!» И дверь за Светланой громко хлопнула. «Гения!» На дороге Огонькова стоял старик ботаники. Допусти «Да ты!» «Куда?» «Что ты хочешь сделать?» Ольга, ни жива, ни мертва, пошла к двери. Она видела сейчас только дверь и хотела только одного — поскорее уйти. «А ну на место!» — закричал Огоньков. «Куклы самовольные!» Ольга сразу остановилась и тут же заплакала. Слезы брызнули из нее, словно вода из той переполненной лейки. Она совершенно не знала, что ей делать. Нет, она не испугалась. Но так обидно было. Хорошо бы, как Светлана, дать этому Огонькову, как следует, перекричать его. Но не каждый умеет так ловко кричать. И главное, не каждому это по вкусу. Да и старика ботаники жалко. Вернее, жалко с ним не подружиться. Да и Огонькова, она же сама напросилась к нему в октября-то. Она звался груздем «полезай в кузов». Так часто мама ей говорила, когда у них получался какой-нибудь спор. «Ты, девочка, не уходи», — мягко сказал старик. «Это все нечаянно вышло». «Ну, Геня, верно?» Огоньков молча дернул плечом. При этом он глядел в окно, Ольга вынула платок, тихо посморкалась. Потом она подняла с полу пуговицу, положила ее на стол перед Огоньковым. «Давайте о растениях позаботимся», — сказал старик. «Они ведь не виноваты, что мы ссоримся, верно?» «Как тебя хоть зовут-то?» — спросил Огоньков и положил пуговицу в карман. «Ольга, а меня Гена, а дед моего, Борис Платоныч». Так и началось их очень долгое знакомство. Домой Ольга пришла в половине четвертого. Хорошо, что в квартире пусто. Суп был еще теплый. Мама недавно ушла на фабрику во вторую смену, а картошку с котлетой Ольга поставила на газ, но ждать ей было не втерпеж. Картошка разогревалась, и Ольга ела ее, стоя прямо над плитой. В обычном обеде сначала бывает горячо, а потом остывает, а здесь сначала холодное было, а последние кусочки Ольга глотала, как раскаленные камешки. Потом, наконец, додумалась, газ-то можно выключить, раз горячо. Да уж поздно, почти все съедено. Ольга быстро жевала свою котлету с картошкой, а сама думала про Бориса Платоныча и про Генку Огонькова. Старик разводил в банках разные соли, минеральные удобрения, а Генка и Ольга поливали цветы, растения. Какое Борис Платоныч скажет, такое они и поливают. Потому что каждому растению нужна своя еда. «Не станешь же картошку сеном кормить, а лошадь, например, зайцами». Этот старик ботаники привел такой веселый пример. «Ты не смейся, не смейся», — строго сказал ей тогда Генка. они его, знаешь, как слушаются?» «Кто?» «Все растения. Они к его дню рождения как салют зацветают. Я тебе честно говорю». Старик ботаники улыбнулся и покачал головой. «Нет, они не слушаются. Они просто понимают, что я им говорю». «Как же так вы им говорите?» — А вот видишь, у меня переводчики. Лейка, вода, удобрения, ножницы, тяпочка. Он помолчал раздумчиво и потом добавил. — А вообще, девочка, они и слова наши понимают. Это удивительно, но факт. еще Ольге неприятное запомнилось. Когда они выходили, когда они уже вышли из школы, какой-то парень в желтой рубахе и джинсах крикнул. — Эй, Огонек, поди сюда! Генка посмотрел на него бьешься А будешь один, я с тобой потолкую, понял? Ничего, мы завтра! Пропел парень, стоящий рядом с желтой рубахой. Всего их было четверо. Это Семаков, да? Спросил старик Ботаники. Из седьмого В. Других я что-то не знаю. Бить меня собрались, зло усмехнулся Огоньков. Гения-геня! Ну зачем тебе это? Несерьезно. Недостойно. Ладно, дед. «Занимайся ты своими кактусами!» Ольга посмотрела на Бориса Платоновича. Опять у него было растерянное лицо, как тогда на лестнице. Генка сердито плюнул и быстро-быстро пошел вперед. Ольге как-то стало неловко идти одной со стариком ботаники. Борис Платонович, догадавшись об этом, сказал, «Ну, до свидания, Оля. Спасибо тебе за помощь хорошую». И сразу повернул направо в улицу. На утро в школе появилась молния. Хотя она всегда бывает про старшеклассников, Ольга все-таки остановилась посмотреть. Нарисован был мальчишка со зверской физиономией. Он стрелял из рогатки, а напротив стекло уже разбитое. И подпись в стихах. Вот каков огоньков. Сердце у Ольги неприятно забилось. Она хотела поскорее уйти от стен газеты, как будто боялась, что кто-нибудь увидит ее здесь и станет смеяться. Обернулась, и правда, как назло. Светлана стояла рядом. «Хорошо, что мы от него ушли, да? А то бы сейчас краснели. придурочный какой-то!» Светлана жевала домашний пирожок. Ей-то было все равно. «Я от него не уходила», — сказала Ольга. «Ты что?» Светлана махнула своим пирожком, из него даже рис посыпался. «Ты что, Олька, дурочка?» «Не Олька, а Ольга. И раз я обещала быть его октябрёнком, то буду. А бросать вожатых — так тоже нечестно». Ольга минуту назад ничего такого говорить не собиралась, и ссориться не собиралась, но сейчас вдруг все получилось само. А Светлана опять махнула своим пирожком. На этот раз из него выпал кусок вареного яйца. Подумаешь, сощурила она злые зеленые глаза. Подумаешь! раскричалась тут, расфуфырилась. Не раскричалась, а правильно. А я-то ей хотела одну вещь сказать. Теперь уж фигушки, хоть стара спроси. А мне и не надо а я ей не скажу ни за что, понятно?» Ольга отвернулась. С той поры дела у нее пошли вдруг нескладно. Нет, училась она по-прежнему, то три, то четыре, а то и пять. Но во всей другой школьной жизни ее начали потихонечку оттирать, проходить мимо, словно бы не замечая. Каждый, кто пускал по весенним ручьям лодки на перегонки, поймет, как это случается. Вот плывет твоя лодочка по самой середине веселой весенней реки. И очень даже неплохо плывет, еще кажется немного, и выскочит на первое место, но вдруг отплеснет ее шальной волной куда-то в бок к берегу. Другие лодки вперед и вперед бегут, а твоя ползет, как черепаха, и ни за что уж теперь ей не догнать других. Хоть может, и неправильно девочку сравнивать с весенней той лодкой, но ведь у Ольги все так и получилось, очень похоже. Весь второй класс В. Придумывал со своими вожатыми разные интересные штуки. То пойдут куда-нибудь, то соревнования между группами, то выставка фантиков. Их октябряцкий отряд даже один раз похвалили по школьному радио за активную жизнь. Но Ольга-то знала, что это совсем не ее хвалили, а других. Обидно было. А что поделаешь? К другому вожатому идти. Стыдно. Сама же разорялась про честность. А Генки Огонькова нету и нету, хоть тресни. Наверное, уж и забыл Ольгу тысячу раз. Вот такое невезение. У класса идет в себе октябрятская работа. Все что-то делают, друг с другом разговаривают про это, смеются, спорят, а Ольга все в стороне. Ей говорить вроде не о чем. Обидно. Не так уж много времени прошло с тех пор. Но Ольга очень хорошо заметила, что оказалась она в какой-то тихой заводе, в каком-то болоте. В каждом классе есть такое болото, где собираются несколько девчонок. Вечно они жуют яблоко или бутерброд, вечно перешептываются о разной глупой ерунде. И ничего им не интересно. И про все они скажут «Да ну его!» или «Подумаешь!» Ольга на самом деле совсем не такая. Но теперь она вдруг оказалась среди них. И со Светланой, как поссорились в тот раз, так больше и не мирились. Правда, пришла однажды на чтение к ней записка Там Светланиными круглыми буковками было написано. «Ольга, я в последний раз говорю, можно с нами быть у Насти Карповой, только от него ты должна уйти, С. Карасева. Ольга прочитала записку три раза. «От него?» — это от Генки, значит. «А с кем это?» — с нами. «Тоже понятно. Стани Лазаревой. Светлана теперь с Таней Лазаревой ходит. Ольга это уже заметила. Но ну и очень хорошо». Она нарочно, чтобы Светлана видела, Порвала записку и отвечать не стала ни слова. На том и кончилась их маленькая дружба. Но Ольга все таки плакала из-за этого один раз. «Ты чего?» — мама спросила. «Коленку ударила». Мама так внимательно посмотрела на нее. «Вот ты, доча, и скрывать от меня начала». Но вы спрашивать ничего не стала. Наконец Ольгу такое зло взяла, что она решилась сама пойти к Огонькову. «А что?» Она ведь в конце концов знала, где он учится. В шестом В. На большой переменке она вместо буфета отпросилась у Натальи Викторовны и пошла на третий этаж. Шла и злила себя для храбрости. Старший товарищ называется. Не старший товарищ, а старший предатель. А Ира, пионер-вожатая, тоже хороша. Нечего уж сказать. Хоть бы один разик поинтересовалась, как ее пионеры работают. Хоть бы приструнила этого Огонькова. Я тебе точно говорю. У Симакова вот такущий фингал под глазом. «Огонек? А кто же еще? Ну, ему тоже сегодня сделают. Будь спок». «Когда?» «После шестого, только смотри, ни звука». «Железно». Два мальчишки дежурные разговаривали, стоя у дверей третьего этажа. Тут они заметили Ольгу. «Ты чего здесь ошиваешься?» «Пройти надо». «Ну так и топай быстрее, а не подслушивай, чего не следует». Ольга бегом помчалась к шестому В. Уж не помнила, что сердилась на Огонькова. Только б найти его скорее. Генка одинок стоял у окна, засунув руки в карманы. «Огоньков! Эй, Огоньков!» Громким шепотом позвала Ольга. «О!» — удивился Генка. Лицо его сразу сделалось насмешливым. «Ивилась, не запылилась! Чего тебе?» Опять Ольгу злость взяла. «Эх ты! Еще вожатый называешься! Другие, вон!» И потом, поняв, что говорит ерунду, «Тебя пить хотят после шестого урока». «Кто тебе сказал?» — он еще насмешливо. Спрашивал, но глаза уже загорелись злой озорно. «Правда, что Огоньков?» — подумала Ольга. «Ну так, откуда взяла?» «Слыхала. Мальчишки дежурные разговаривали. А ты от них убеги, и пускай ждут, как дураки». Огоньков щекой дёрнул. «Ладно, разберусь. В общем, спасибо за предупреждение». И пошел в класс. «Хочешь, я учительнице нашей скажу?» Огоньков остановился сразу, посмотрел на нее презрительно. «Ты что, больная? Не суйся, ты не в свои дела, понятно?» Потом вроде смягчился. Вроде стыдно ему стало. «Зайду к тебе завтра». Оставшихся два урока Ольга просидела, как на иголках. И все как-то ныло-ныло внутри, словно это ее собирались избить, а не Огонькова. «Эх, если бы ее!» Она бы преспокойно сказала все учительнице или бы сумела убежать. Но этот Огоньков не хотел ни убегать, ни жаловаться. «Ну что ей делать? Что?» А кругом никто ничего не замечал. Класс жил по-своему. Могла бы Наталья Викторовна заметить. Да у нее голова болела, она прямо посреди уроков два раза пила таблетки. И говорила совсем тихим, медленным голосом. И от этого в классе было как-то слишком тихо. И время тянулось медленно. Прямо невозможно было досидеть до звонка. Наконец пришла воспитательница Зоя Васильевна. Начали строиться, шумно толкаться, пошли обедать. Класс превратился в группу продленного дня. Обед был вкусный, все Ольгина любимое. К тому же она ведь сегодня еще и не завтракала, большую переменку истратила на Огонькова. И теперь Ольга ела, обо всем позабыв, поглядывая в большое школьное окно. Погода еще стояла хорошая, солнышко светило, но ветер дул по-осеннему, листья летели мимо окон столовой целыми тучами. Так ела Ольга, отдыхая от своей большой заботы. Но едва только компот допила и поставила стакан, опять вспомнила. Опять заныла где-то внутри, будто зуб заболел. У нее, хоть всего один раз в жизни зуб болел, но этот раз она запомнила очень хорошо. Продленная группа пошла на прогулку. Ольга отправилась в класс. Подумала, ну что ж, пока хоть домашнее задание поделаю. Времени еще оставалось почти полтора урока. Достала задачник и тетрадку по арифметике. Написала «26 сентября». У букв ноги разъезжались, словно бы они стояли не на строгой синей линейке, а на скользком льду. Ольга нахмурилась, прочитала задачку. Купил в магазине две тетради и ручку. Было совершенно непонятно, чего дался ей этот Огоньков Генка, и почему именно она должна отвечать за него, за шестиклассника. Он ведь и сам взрослый. Неожиданно затрещал звонок. Ольга почти его не услышала, споря сама с собою. Главное, что она не знала, как поступить. И вдруг снова звонок грянул. Кончилась переменка между пятым и шестым уроками. И тут Ольгу кто-то шилом кольнул. «Господи, да ведь старику же ботаники, надо сказать. Он уж обязательно что-нибудь...» Ольга выскочила из класса, запрыгла по лестнице не хуже самого Огонькова. Школа сейчас была похожа на вокзал, с которого уходят разом сто поездов. Звонок на отправление дан. Поезда, как видно, уже тронулись. И все бегут, бегут, стараясь догнать двери своего поезда. И Ольга бежит. Вот и ее дверь. Стучаться или прямо так? Постучала. Дернула дверь. Закрыто. Нету старика-ботаники. Никто не поможет ей. Все должна сама решить.